Глава двадцать До Чернолесья Кива доехала без затруднений. Погода была отличная, дорога хорошая. Лошадь шла спокойно, и когда Кива спешилась у бабушкиного крыльца, вся ее прежняя тревога уже совершенно рассеялась. И немедленно охватила снова, когда на порог, ковыляя, вышла Делора с палкой в руке и хмурым выражением на лице. «Вернулась!» «Вы сами велели», — медленно произнесла Кива, пытаясь угадать, в каком расположении духа бабка. «Три дня прошло. Лекарство работает отлично, спасибо. Я совсем не чувствую магию». «Пф», — фыркнула Делора. «И теперь ты собралась убедить меня, что приехала за еще одной порцией, а не за кинжалом, которым я его приготовила?» Кива настороженно смотрела на старуху. В прошлый раз ей показала, что их отношения сдвинулись с мёртвой точки, но теперь она склонялась к тому, что нет. «Я в самом деле приехала за новой порцией», — она помедлила, вспомнив, что пообещала Зулике, и признала. «Впрочем, если хотите, давайте поговорим о кинжале, раз уж я здесь». Делора подняла палку и ткнула в сторону Кивы, как и в первую их встречу. «Так и знала. Ты такая же, как и вся твоя гнилая семейка. Зуб даю. Эта дьяволица послала тебя сюда сделать за нее всю грязную работу, так? Так ведь?» Кива продела руку в повод лошади и скрестила руки на груди. Самым ледяным тоном она ответила. «Если вы имеете в виду мою мать, то нет. Она меня сюда не посылала, потому что она умерла». Делора немедленно откликнулась. «Туда ей и дорога!» Кива отшатнулась. «Вы про собственную дочь говорите. Как так можно?» «Твоя мамашка была ядовитой змеюкой, так что миру без нее будет только лучше», бессердечно ответила Делора, без следа скорби в изумрудных яростных глазах. «Но я не про неё говорила, а про твою сестру». Она годами докучала мне, появлялась тут каждые несколько месяцев и пыталась захапать себе клинок. Рассказывает, что хочет просто взглянуть на него, и всё Пф, врет напропалую. Она такая же злобная, как и твоя мамаша. И такая же опасная. Я заверстую это чую. Не делай вид, что ты нет. «Это правда». Зулика стала более жестокой, чем в детстве, и куда более требовательной. Но у нее были на то причины, и Кива понимала это. А чего не понимала, так это того, зачем сестра ей солгала или, по крайней мере, дала понять, что несколько лет не видела Делору. Не успела Кива придумать этому разумное объяснение, как бабушка продолжила. «Кинжал я тебе не отдам». — Ни сейчас, ни вообще. И лекарства тоже больше не дам, так что убирайся отсюда. Кива побледнела и шагнула вперед, чуть не поскользнувшись на сырой болотистой тропке. — Пожалуйста, мне не нужен кинжал. — Правда, это ваше с зуликой дело. — Но лекарство мне нужно, оно помогает. — Оно лишь откладывает неизбежное, — отрезала Делора. Я же сказала, решение временное. Продолжишь его принимать, и кто знает, что будет, когда твоя сила, наконец, вырвется. Я так думаю, ты станешь, как твоя мамаша. Весь свет и добро в тебе обратится во тьму, а сила оставит за собой лишь смерть и разруху. Вокруг квакали лягушки, и вдали пели птицы. На их заглушил нарастающий звон в ушах Кивы, которая прошептала. «О чем вы? Мамина магия, моя магия — это целительство? Оно помогает людям? Что здесь темного?» Делора презрительно фыркнула. «Да ладно! Твоя мамаша убивала людей магией, прямо как Торвин Каренти много веков назад!» Умолк звон умолкли лягушки, умолкли птицы. Кива не слышала ничего. Весь шум, все мысли вихрем вымела из головы, и она попятилась, спотыкаясь, и не упала лишь потому, что уперлась в надежный бок лошади. «Что — Что? — беззвучно спросила она, не в силах произвести ни единого звука. Делора с прищуром всматривалась в Киву. «Она тебе не рассказала, да?» «Это твоя сестра». «Кивы дышать-то не могла. Куда там отвечать?» «Дай-ка угадаю. Она сказала, что твоя мамаша померла от гнилостной болезни. Неизлечимой». Делора фыркнула. «Ну точно. А еще зуб даю». Она ни слова не сказала, что это из-за собственной магии твоя мать вся прогнила. Когда она стала применять дар во зло, он обратился против нее самой, как инфекция, и дошел до самой души. Такова цена могущества. Чтобы повелевать смертью, нужно быть к ней готовым. Мама болела. Какая-то гнилостная болезнь и лекарства мы найти не смогли. Заражение распространялось медленно, годами, и мы не поняли, пока не стало слишком поздно. Кива сглотнула, вспомнив слова Зулики. «Не понимаю. Наша магия, магия Карентинов — это добро. Она лечит людей». «И каким же образом?» — спросила Делора, тяжело опираясь на палку. Ты воздействуешь на человеческое тело. Магия ускоряет восстановление клеток, борется с токсинами, меняет состав крови, ткани и органы, и боги знают, что еще. Но управлять организмом можно и совсем иначе. Ты силой мысли можешь остановить сердце, взорвать артерию, вызвать кровоизлияние в мозг, схлопнуть легкое. Список бесконечен, в твоих руках власть над жизнью и смертью. Твоя мать это поняла. И десять лет назад, выйдя из тени, она была так зла, что пошла этим путем. Она стала сильнее и могущественнее, настолько, что ей не нужно было даже касаться человека, чтобы убить его. Я слышала, что она могла взмахнуть рукой, проходя мимо группы людей и сломать им шеи. Щелк, и они мертвы. У Кивы в горле встал ком. «Вы врете!» «С чего бы мне врать? Она моя дочь. Думаешь, я горжусь тем, во что она превратилась?» Делора отвела взгляд и уставилась на темные бурые болотные воды. «Но есть и хорошая новость. У такой силы есть своя цена». А значит, даже если старательно практиковаться, многим навредить не получится. Ну, и еще твоя мать была далеко не так сильна, как Торвин. Она могла за раз ранить нескольких людей, а вот он... Он мог проклинать целые деревни. Думаешь, с чего Сарана Валентис пыталась его убить? С тех пор, как его сила исказилась, он стал угрозой всему королевству... «Всему миру. Муж или нет. Но подданные были ей важнее». «Нет». Кива вскинула руку, останавливая бабушку. «Этого не может. Этого не может». «Полагаю, мамаша рассказала тебе другую версию. ту, где бедненький Торвин пал жертвой зависти злой корги Сараны». Делора издевательски хохотнула. «Ну, разумеется». «Не заблуждайся, девочка. Может, Торвин когда-то и был добрым и хорошим, лечил людей, но он превратился в самое страшное зло. И каждый Карентин, по крайней мере, те, кому достался дар, должен был решить идти по его стопам или нет». Она поймала полный ужаса взгляд Кивы. «Твоя мать сделала неверный выбор, а ты...» Она покачала головой. «Учитывая, как долго ты подавляешь силу, боюсь лишь вопрос времени, когда ты встанешь на ту же темную дорожку. Во всем мире не сыщется лекарство, которое спасет тебя от собственных ошибок». Киву трясло, и она не понимала ни что говорить, ни что думать. Если магия Торвина извратила его — Если он убивал людей целыми деревнями, по словам Делора, то Сарана имела право пытаться покончить с ним. Но это означало, что весь мятеж построен на лжи. Их главной целью было вернуть престол Эвалона его предположительно законному владельцу, тому, кого несправедливо изгнали и лишили титула. Но если верить Делоре, то Торвин потерял все права на корону, когда перестал служить своим подданным, когда начал вредить им. Киву затошнило. Ее предком было чудовище. А ее мать... А ее мать сама обратилась таким же. Не в силах переварить столь ужасающее откровение, Кива отстранилась от пролески и бросилась к воде, где ее вырвало меской смесью шокобулочек, овощей и соуса». «Что ж, признаю, актриска ты славная!» — откликнулась Делора, нисходя с крыльца. Кива утерла рот ладонью и заковыляла обратно к бабке, спотыкаясь об ползучие лианы и шарахнувшись от змеи, которая скользнула прямо мимо нее в болото. «Я не знала!» — прохрипела она. «Я ничего этого не знала!» «Ну, теперь знаешь!» — жестко ответила Делора, не обращая внимания на Кивина смятение. — Считай это предупреждением. Вот что тебя ждет, если не будешь осторожна. — Я ни за что... — Не зарекайся, девочка, — прервала ее Делора. Тильда скрывала магию большую часть жизни и была твердо намерена ни за что не применять ее во зло. — А потом... Дэлора щелкнула шишковатыми пальцами. «Вдруг ей стало все равно? Вдруг ей захотелось вредить людям? Откуда ты знаешь, что с тобой такого не может случиться?» «В том-то и дело, что не может», — уже увереннее ответила Кива. Она приблизилась и остановилась у крыльца. «Я всю жизнь помогаю людям. Я училась лечить их не магией, а лекарствами. Отец!» Ее голос надломился. «Отец учил меня любить людей, сопереживать им, заботиться, даже о самых скверных. И я так и делала. Я десять лет помогала самым отпетым негодяям в мире. И ни разу не подумала, что им можно навредить, даже тем, кого я ненавидела. Я просто...» Она покачала головой. «Я просто не такая. Я знаю». Делора долго всматривалась в нее. Кива не отводила взгляд, потому что была твердо в себе уверена. Она не станет как Торвин, как мама. Она другой человек, который сам выбирает свой путь. И да, она делала в жизни ужасные вещи. Но она не такая, как они. Она не чудовище. «Вижу, ты в это веришь», — наконец сдалась Делора. «Все». «Надеюсь, ты права, девочка. Правда, надеюсь». Кива шагнула на крыльцо. «Так вы поможете мне? Это лекарство единственное, что способно держать мою магию под контролем. Может, вы могли бы сделать еще немного?» Но Делора была непоколебима. «Я сказала, это временное решение. Тебе надо научиться контролировать свою силу. Только сознательно сделав выбор, «Можно быть уверенной, что ты применяешь ее правильно. Нельзя ее подавлять. Беду навлечешь». «Но...» Кива в отчаянии умолкла. «Но вы подавили свою. Вы сами так сказали, когда мы встретились». «Ничего я такого не говорила». «Вы сказали, что не принимаете лекарства, но и силу не используете. Так что должен быть какой-то еще путь». Делора рассмеялась, резко и ракочуще. «Ты вообще ничего не знаешь, да?» Кива всплеснула руками и поморщилась, задев здоровенную паутину. «Чего я не знаю?» Делора вновь засмеялась, но веселья в ее смехе не было. «Если она тебе не сказала, то я точно не стану». Она махнула палкой в сторону Кивиной лошади. «Уезжай!» «Нечего тебе тут делать!» Она резко развернулась и медленно побрела к открытой двери. «Постойте!» — воскликнула Кива, и бабка оглянулась через плечо. Она продолжила хрипло и разбито. «Отдайте хотя бы мне этот дурацкий кинжал! Вы же не хотите иметь с семьей ничего общего! Если вы сказали правду, я вас не виню! Но кинжал Торвина важен повстанцам!» «Так что, Зулика, хотела бы...» Делора запрокинула голову и громко расхохоталась, прервав Киву. «Кинжал Торвина! Это так его зовет, диволица!» Кива неуверенно ответила. «Она сказала, это семейное наследие». но тут она не ошибается», — съязвила Делора и вновь рассмеялась. Но потом посерьезнела и твердо сказала... «Твоя сестра получит кинжал только через мой труп. Так ей и передай». И ничего больше не добавив, Делора ушла внутрь и захлопнула дверь. На глаза навернулись слезы, но Кива сдержала их. Плакать смысла не было. Слезами не переубедить бабку приготовить еще лекарство. Но это не значило, что Кива ничего не может поделать». Она видела некоторые ингредиенты на столе Делоры, а в пузырьке еще осталось несколько капель, так что остальные травы можно было распознать по запаху. Она сама придумает, как сделать это несчастное зелье. При исполнившись уверенности, Кива пошла обратно к лошади, села на неё и поехала по болотистой тропе. Думать обо всем том, что рассказала Делора, она отказывалась — Слишком ужасной казалась предполагаемая семейная история, чтобы над ней размышлять. Сейчас Кива хотела сосредоточиться на контроле магии. Серебряный шип поможет. Она уже знала, как пройти в аптекарский огород. Нужно лишь захватить из дворца пузырёк и приступить к работе. Погрузившись в праведный гнев и отчаянно пытаясь побороть растущее отчаяние, Кива чуть не заехала прямиком во дворцовые конюшни позабыв, что брала лошадь в академии, чем едва себя не выдала. Повернув в другую сторону, она быстро вернула лошадь, с благодарностью похлопала кобылу и передала поводья конюху. «Вы быстро», — сказал он, — «как и обещала». Кива заставила себя против воли улыбнуться, поблагодарила его за помощь и пошла прочь. Во дворец она вернулась рекордно быстро, и собиралась сразу же выскользнуть прочь с пузырьком. Но, войдя в гостиную, она резко остановилась при виде тех, кто ее там ждал. В комнате стояла вся семья Валентис, исключая Ориэля. Но включая болезненно выглядящего короля, здесь была и Наари, и капитан Верис, и все они обернулись к вошедшей Киве с ощутимым напряжением. Кровь отхлынула от ее лица. «Они узнали? Они узнали?» Она бросила быстрый взгляд на Кэлдена, и тот едва заметно качнул головой, показывая, что ее тайна в безопасности. Большого облегчения ей это не принесло. Что-то очевидно было не так, и, сглотнув комок во внезапно пересохшем горле, Кива спросила. «Что-то случилось?» «Кива...» «Где ты была сегодня?» — поинтересовался король Стеллан. Он был мертвенно-бледен, но в голосе его звучала сталь. Гадая, не узнали ли они, что она вновь тайно уезжала из города, Кива уклончиво ответила. «Я... я ходила в серебряный шип к подруге. К тому лекарю, которая приходила во дворец, помочь мне после того, как... как...» «Все хорошо, Кива» не волнуйся». Ариана подошла и взяла Киву за руки. Несмотря на добрые слова, она тоже явно нервничала. Но Кива не задавалась вопросом, почему. Все силы она бросила на то, чтобы отгородиться от воспоминаний об их последней встрече, когда Ариана напала на нее и не выдернуть ладони из ее рук. «Так тебя весь день не было во дворце?» — спросил капитан Верис, пристально ее разглядывая только с обеда. «А до того ты была здесь», — настаивал он. «Утром». Кива подтвердила и занервничала еще сильнее, потому что атмосфера в комнате продолжала накаляться. «Ты ходила в западный дворец, в королевскую библиотеку?» Кива посмотрела на Джарена. Его лицо было непроницаемо, и это встревожило ее сильнее всего». — Только вчера, — медленно ответила она, — вчера в первый раз была там. — А сегодня ты туда не заходила? — давил Верис. — Нет, с чего бы? — Кива наморщила лоб. — Что происходит? — шагнув вперед, Нааре заявила. — Книгу закона похитили сегодня утром. Кива слышала только шум собственной крови в ушах но потом окинула взглядом комнату, посмотрела в серьёзные лица, в лицо Джарена и охнула. «Вы думаете, это я украла?» Королева утешающе произнесла. «Мы просто пытаемся понять, у кого был к ней доступ. Здесь так много слуг, которые готовятся к завтрашнему маскараду, и проследить за всеми непросто. Но ведь никто не мог найти тебя, Кива, милая» мы просто хотим выслушать тебя». «Да нечего мне рассказывать», — воскликнула Кива, выдергивая руки и отступая на шаг. Обернувшись к Джарену, она прямо спросила. «Зачем бы мне...» Она резко умолкла, вспомнив, зачем Джарен повел ее в библиотеку, зачем вообще показал ей книгу закона. «Королевская триада. Книга». «Один из трех предметов, с помощью которых можно свергнуть его семью. И вчера вечером...» Кива рассказала про это Зулике и Торелу. Всё им рассказала. Но еще она сказала, что без всех трех предметов, один из которых находится в сотнях миль отсюда, у них ничего не получится. Не станут же они рисковать и красть книгу без причины. Особенно учитывая, что эта кража поставит под угрозу жизнь самой Кивы, ведь такое совпадение вряд ли пройдет незамеченным. Неудивительно, что Джарен так на нее смотрит. У него были все причины ее подозревать. Она и сама бы подозревала, окажись на его месте. «Я не крала ее. Клянусь, я не...» Кива резко оборвала себя и повернулась к Нааре. «Ты сказала, это произошло утром?» стражница кивнула. «Где-то между десятью и двенадцатью». Кива с облегчением выдохнула. «Я была тут!» — жаром сказала она. «Прямо здесь, в моей комнате! Примеряла наряды! Мы все утро на это потратили!» «Мы?» — уточнила Наари. Кива умоляюще посмотрела на Мирин. «Вот я глупая! Совсем забыла про это!» — воскликнула принцесса, скорее весело, чем сокрушенно. — Кива до самого обеда была со мной и с Невордом. Она подмигнула Джарану. — Вот посмотришь, в чем она будет завтра. Заранее говорю, не стоит благодарности. — Мирин, — изумленно и строго спросила Ариана, — почему ты ничего не сказала? — Я забыла, — защищаясь, повторила принцесса. «Мама, столько всего нужно держать в голове в последние дни!» Напряжение в комнате немедленно спало, сменившись как угрызениями совести в сторону Кивы, так и досадой в сторону Мирин. Но Киве не было дела до чьих бы то ни было мыслей, кроме Джарена. И, переведя на него взгляд, она обнаружила, что он идет к ней больше не замкнутый, а обуреваемый чувствами. Едва в нее не врезавшись, Джарен прижал Киву к себе и прошептал на ухо. «Я знал, что это точно не ты. Но после вчерашнего всё так совпало». «Понимаю. Я бы тоже задалась вопросами», — ответила Кива, мысленно ругаясь на родных. «Если они хоть как-то к этому причастны, она ни за что их не простит. Повезло, что у неё было алиби, причём такое, которое могла подтвердить сама принцесса». «Ладушки», — Келден хлопнул в ладоши. «Хорошо, что бесценную инвалонскую реликвию спёрла не наша дорогая маленькая преступница, но нам всё равно придётся выяснить, кто её взял. У нас есть другие наводки?» Кива отстранилась от Джарана, чтобы грозно посмотреть на Келдена за этот кошмарный титул. Но тот лишь самодовольно осклабился в ответ. Однако в пристальном кобальтовом взгляде таилась тень подозрения, и Кива поняла — Если он узнает, что она или ее семья как-либо причастны к краже, проблем не избежать. «Пройдемся по списку снова», — сказал Верис. «Так как маскарад пройдет на этой стороне реки, далеко не у всех наемных рабочих был сегодня доступ к западному дворцу. Однако несколько артистов и официантов попросились его осмотреть. Мы снова допросим их вместе со слугами, пока не доберемся до правды». Кива знала, что если кто и найдет виновника, то Верис, и вновь пожелала, чтобы ее родные не были к этому причастны. Желать надо было старательнее, а точнее нужно было уточнить имена и просить не только о брате и сестре, потому что едва все начали расходиться, как раздался тихий, испуганный голос. М «Мне надо кое-что сказать». Все обернулись к дверям спальни типа, который, очевидно, подслушивал. Веснушчатое лицо было бледным, а на лице лежала печать вины. «Это я! Я украл книгу закона!»